Глава 14. Счастливого пути. Снежа. Открываю прогноз погоды на ближайшие 10 дней Топсинского района. Тепло, солнечно, легкий ветерок с моря. Правда, по ночам еще зябко, но это не беда. Именно поэтому я взяла билеты до нового места работы за неделю до того срока, как мне нужно будет приступить к своим обязанностям. Хотелось подышать морской солью. Вдоволь наслушаться криком чаек на ветру, нагуляться, возможно, даже помочить ступню в еще холодной воде Черного моря. Отличный план, и очень хорошо, что у меня еще не до конца опустошилась заначка, откладываемая на худшие времена. Хватило снять себе недорогой номер в отеле, и всего лишь в нескольких минутах от пляжа. А еще заказать парочку экскурсий в ущелье и на водопады. Жалко только, что в пути мне предполагалось провести более 20 часов, ведь самолеты в ту местность не летали. И это не все. Спустя семь дней отпуска мне нужно было проехать еще 30 километров, чтобы добраться до элитного коттеджного поселка, где мне и предстояло учить девочку зла, уму, разуму. Ее отец полностью оплатил мне дорогу, настояв на размещении в вагоне повышенной комфортности. Я же была безмерно ему за это благодарна. Плацкарт, конечно, весело и сердито, но красиво жить любили все, в том числе и я. В конце концов, Романова я или где? Алло, ответила я на входящий вызов. Снежана Денисовна, здравствуйте. Это Вадим Воронов. Вам удобно говорить? Да, Вадим, удобно. Отлично. Я вам отправил на почту некоторые поправки. Вас из гостиницы заберет не Олег, а другой водитель, Игорь. Номер я его там прописал. Марка автомобиля и госномер те же. «Спасибо, Вадим. Я все получила и уже отписалась вам, что информация принята к сведению. Наверное, интернет медленно работает». «Наверное. Тогда до встречи». «До встречи. Искренне надеюсь, что вы не придумаете, и мы сработаемся». «Ну что вы, Вадим!» — отмахнулась я. «Уверена, мы со Златой подружимся». «А уж я-то как! На этой минорной ноте мы с новым работодателем и распрощались» а я наклонила голову и стиснула виски пальцами. Вика все увещевала меня не ехать работать к едва ли овдовевшему голодному мужчине. А я только отмахивалась, но причин своей бесстрашности не называла, ибо это была не моя история. Но да, Вадим Воронов меня перед наймом успокоил и заверил, что в его жизни давно есть любимая женщина, о которой его дочери Злате знать никак не стоит. Оно и понятно. Девочка всего лишь несколько месяцев назад лишилась матери. Каково ей будет узнать, что папа давно и безнадежно вляпался в новые чувства. А так родители просто корчили из себя счастливую семью уже довольно долгое время, дабы не травмировать хрупкую психику любимого чада. Мрак. Но я предпочла не думать лишний раз о чужой личной жизни, а сосредоточиться на своих делах. Домашних животных у меня не было. Пару кактусов я отдала соседке по лестничной площадке, Людмиле Петровне, на содержание. Краны с холодной и горячей водой перекрыла. Проверила герметичность оконных проемов. Отключила полностью опустошенный холодильник. Еще раз устроила ревизию вещей, которые собиралась взять с собой на время пребывания в поездке. Пижаму, мягкие тапочки, носочки, элект... электронную книгу, в которую Вика накачалась десяток эротических романов. И, наконец-то, присела на дорожку, взирая на огромный чемодан и увесистый рюкзак, в котором я разместила все необходимое для путешествия. А затем открыла приложение и вызвала себе такси до вокзала. И спустя всего лишь 10 минут двинулась в путь. Но уже на перроне, прежде чем занять свое посадочное место, я встала, как вкопанная, и улыбнулась, ибо прямо передо мной стояла Виктория Викторовна Крынская с чертовым букетом белоснежных пионов и смотрела на меня, едва ли скрывая слезы в своих ясных глазах. «Ненавижу тебя, Романова!» — шмыгнула она носом. «А я тебя люблю!» Сжала я ее в своих объятиях настолько сильно, насколько могла. Но не уезжай, но я тебя очень прошу!» «Не могу!» «Ты же мне как сестра, Нешка. «Мы будем созваниваться и болтать каждый день, я тебе обещаю!» «А приехать к тебе можно будет?» «Ну, конечно. Ужас какой-то. И мне будет так тебя не хватать, подруга. Мне тебя тоже, Вик. И вот тебе запасные ключи от моей квартиры». Я достала из рюкзака связку и протянула Крынской. «Мало ли чего». «Буду бдеть», — кивнула она. «Мы обе прошли в вагон». Разместили в отсеке для багажа мои чемоданы, а затем вышли на перрон, где в последний раз обнялись и пообещали, что будем на связи каждый день и каждый час. «Ты слишком часто глядишь на экран своего мобильного?» Словно бы между делом спросила я, замечая дерганное состояние подруги. «Я? Да нет», — отмахнулась Вика. «Просто невыносимо смотреть на часы и понимать, что уже совсем скоро тебя не будет в этом городе. Перестань». Последний раз обняла я Крынскую. «Если сильно заскучаем друг по другу, то тут же встретимся. Билеты стоят копейки». Затем рассмеялась и добавила. «В пласкарт. «Точно!» Захихикала подруга. «Все, иди. Иначе я устрою некрасивую сцену, рыдая, как ненормальная». «До встречи», — прошептала я, шагнула на подножку вагона и скрылась с ее глаз. А затем с тяжелым сердцем прошла в свое СВ. Посидела немного, остывая после этого эмоционального прощания, а дальше принялась переодеваться. Стянула с себя костюмы с футера с начесом и надела короткую пижаму в сердечко с шортиками и кокетливой кулиской на топе, будучи почему-то абсолютно уверенной, что поеду в соседстве с женщиной. А затем заплела волосы в два хвоста по бокам и улыбнулась своему отражению в зеркале, удивляясь, насколько молодо до сих пор выгляжу. Вчерашняя выпускница не дать не взять. Затем сходила себе за чаем, фотографируя Вики фирменный стакан РЖД с металлической подставкой и получая от нее реакцию палец вверх. И наконец-то уселась на своем сиденье, ожидая, когда же тронется поезд. Осталось недолго. А через минуту вздрогнула, когда услышала возню в проходе. Вот, уважаемый, ваше купе. Спасибо. Прошелся по моим и без того взвенчанным нервам чуть хрипловатый мужской голос, а затем створка перед моими глазами открылась и... Сердце отказалось биться. Легкие забыли, как качать кислород. Сознание выпало в ошибку. Мысли застопорились, кажется, навсегда. Мне осталось только тупо таращиться на мужчину, который точно так же в недоумении смотрел на меня, на того самого, у которого на меня не встал. «На того самого, который сказал, что всего лишь пожалел меня, просто потому что не привык разочаровывать женщин, вот и все». Гребаный порно-доктор во плоти. «Ты?» — катастрофически сипло прошептала я. Но мои слова потонули в голосе из динамиков, который объявил, что скорый поезд с сообщением «Москва-Туапсе» отправляется с первого пути, прямо сейчас. «Осторожно, двери закрываются». «Вот же черт!»